Сначала их не было видно. Нарциссы в бутылке. мерцала прозрачно и бледно на нежной картинке. Но годы прошли, изменяя мое отношение к цвету. Не выцвела, стала сочней картина, где поле и лето. Нарциссы в бутылке.